Глава двадцать Событие семьдесят Чтобы вылечить звездную болезнь, достаточно однажды, как следует, звездоносца. Короны творят странные вещи с головами, на которые надеты. Джордж Мартин. К стадиону утекли ручейки. Много, со всех сторон, нарушая все законы Ньютона, да и дорожного движения тоже. Народ стремился увидеть битву титанов. В той настоящей истории сыграли в ничью. Счет Федор не помнил, но как-то в разговоре с Бесковым всплыло, что могли еще один гол забить и тогда стали бы чемпионами. Реальный гол. Чуть промахнулся Бесков. Вот такие люди были раньше. Сорок лет себя корил Константин Иванович, что не хватило этого сантиметра. Титаны. Черт побери. А в вагоне метро Федор вспомнил про этих же титанов совсем другое. Эти титаны зазвездятся и не по мелкому, как кокорина всякие. Они вот именно эти «Титаны» разрушат советский футбол. Да, потом будут взлеты, и две Олимпиады, и четвертое место на мире, и на Европе всякие разные места, в том числе и первое. Но это именно взлеты. Почти сломает систему Лобановский. Но и тут те же самые «Титаны», чтобы... им. И что же вспомнил? Как-то от турне по Англии при воспоминании о Якушине мозг щелкнул, и Челенков вспомнил про другое турне. Он почти не пересекался сейчас с динамовцами, у них тренировки в разное время. А на матче? Они там, на поле, а он рядом с Аполлоновым. Опять не вместе. Встречаются, когда из души выходят основные. А они приходят на вторую тренировку с пацанами. Ну, обменялись рукопожатиями, да и то не со всеми. Так что даже расспросить про турне не получалось. Ну, все по порядку. Все знают про турне по Англии. Было четыре матча с тремя нормальными командами и одной не совсем. Там одну у Арсенала выиграли. С Челси и Рейнджерс разошлись в ничью. И только Кардиф сити победили 10-1. То есть победные реляции, что общий счет 19-9 – это правда. Но кривоватая. Кардиф – это дворовая, непрофессиональная команда. Клуб третьего дивизиона. Собираются после изнурительной работы под землей в шахтах при недостатке кислорода настоящие шахтеры. И часик мяч пинают, ностальгируя по детству. Вот этим шахтерам 10 мечей и забили. А если бы играли с их сыновьями десятилетними, то и одиннадцать бы забили. Но это брюзжание Федора от осознания того, что надвигается. По турне ЦДК в Югославию знают чуть меньше народу. Хоть играли с более сильными соперниками армейцы, никаких кардифов там не было, только самые сильные команды. А есть еще одно турне экзотическое и почти забытое, а зря оно из этих трех самое важное. Просто об этом еще никто не знает, а когда узнают, то нужных выводов не сделают. Итак, скандинавское турне московского Динамо. Оно состоялось в октябре прошлого 1947 года. Некоторые могут почесать репу и сказать: Скандинавия? Да там, кроме Русенборга даже специалисты не сильно-то быстро вспомнят другую команду. Это сейчас. Да и то шведы знают, что наши их боятся. А тогда шведы были почти лидерами. Уж в Европе-то точно. В 1948 году пройдет Олимпиада летняя. С 29 июля по 14 августа в Лондоне, Англия. Через 10 дней начнется. И наших футболистов там не будет. Жаль. К турне надо вернуться. В первой игре, которая прошла 26 октября, «Динамо» «Москва» обыграли Нарчеппинг который в 1945-1948 годах был чемпионом Швеции со счетом 5-1. Хеттриком тогда отметился Константин Иванович Бесков. Игра со второй шведской командой, которая состоялась 2 ноября, Гетеборгом, также окончилась со счетом 5-1. Потом «Динамовцы» отправились в Норвегию, где 7 ноября разбили в пух и прах чемпиона Норвегии команду «Шейд» 7-0. В этом турне блистали Бесков и Трофимов, Константин записал на свой счет девять мячей. Интересная предыстория турне. На этот раз напутствовал команду не сам товарищ Сталин с Берии, а чуть ниже рангом фигура. Перед отъездом команду принял маршал Ворошилов Климент Ефремович. Был очень приветлив, напутствовал оптимистично. Выиграйте там у них со счетом 5-0. Ну, если не 5-0, то в крайнем случае 5-1. Один гол можно и пропустить. И как в воду глядел бывший нарком. Тоже попаданец? Вот теперь стоит вернуться к Олимпиаде. Чемпионами Олимпийских игр по футболу стала команда Швеции, которая в финале победит Югославию. А Югославы уберут в полуфинале Англию, пусть Великобританию. Вывод. Наши выиграли в этих турне у трех сильнейших наций в мире по футболу на тот момент. Причем чемпионов Швецию просто разорвали на их флаг, Хотя и на британский тоже. Значит, поехали бы наши футболисты на эту Олимпиаду и вполне на золото могли претендовать. К несчастью, история, та самая, которая история со слагательного наклонения не приемлет. Не поехали. Вот, а теперь о звездной болезни динамовцев. Они выиграли чемпионат СССР 1945 года, выиграли это турне в Англии и стали заслуженными мастерами спорта. Потом, правда, три вторых места. Но в 1949 году они опять станут победителями. И еще это триумфальное турне по Скандинавии, где они раздолбали будущих олимпийских чемпионов. И поймали товарища. Звездную болезнь. О чем она пишет в своей книге через многие годы Якушин. Стартует чемпионат 1950 года, первый матч динамовцы выиграют. Затем две ничьи и три поражения подряд. «Смотрю», — напишет Якушин, — «плохо двигается команда» решил увеличить нагрузки в тренировках что вызвало общее неудовольствие говорят не в этом мол дело а в чем состав я якобы неверно определял чувствую расходимся мы с командой а руководство клуба генерал некий после бесед с рядом игроков стоит вовсе не на моей стороне а дальше все еще хуже поедут на игру в харьков и опять якушин вспомнит Я обнаруживаю, что некоторые футболисты, не спросясь, в поездку взяли своих жен, словно на экскурсию отправились. Это переполнило чашу моего терпения. Я понял, что дальнейшая совместная работа не может удовлетворить ни меня, ни футболистов, и подал в отставку. И чем закончится? Провал и падение на пятое место в чемпионате. И только тогда вспомнят о Якушине и вернут под занавес чемпионата 1953 года. «Наладьте, Михаил Иосифович, игру. Дисциплинируйте команду». Вопрос. А кто этот генерал в руководстве клуба? Тот, который занял сторону звезд, не желающих увеличивать нагрузку? Аполлонов? И что теперь с чемпионатом мира 1950 -го года? «Динамо» и «Якушина» не будет. В ЦДК не будет уворованного ВВС Боброва. Полностью к тому же его там переломают. Кто поедет на чемпионат мира? «Несыгранная сборная под руководством Аркадьева?» «Что, Челенков, добился своего?» — хихикнула история. «Что, Фомин, добился своего? Играешь сегодня?» — толкнул его плечом в раздевалке семичастной. «Добьюсь». Конец книги. Краснотурьинск, 2022 год. Добрый день, уважаемые читатели. Всех, конечно же, интересует вопрос, а будет ли продолжение. А надо? Если за первую книгу заработал почти 3000 сердечек. Давайте догоним до трех, кто еще не поставил. То вот за это уже в два раза меньше. То есть книга вам не нравится. По наградам совсем плохо. Из пяти с лишним тысяч наградили книгу меньше 200. Это один из тридцати. Из тридцати! Вывод. Книга нахрен никому не нужна. Сделать ее платной я не могу. Но вот вы сделать награду можете. Потратить месяц оставшейся жизни? Старенький уже. На негативные отзывы? Тут писал, смотрелся на днях в зеркало и оказалось, что на мазохиста не похож. Думал, хоть рейтинг немного подниму. И то нет. Вот и подумайте, а нужно ли мне писать продолжение? По негативу. Пишут, что у Санфирова Вовка футболист. Не поленился, подсчитал. У него про футбол меньше 5% текста. У меня почти в 4 раза больше. Про песни пишут. И опять. У Санфирова песен больше. Про Артели, там он сидит на складе и сам изготавливает хоккейную амуницию. Представил процесс и понял, что это бред. В Москве есть при спорткомитете специальный отдел. Почему не воспользоваться? Там пацан. Точно, там пацан, который лезет в драки и стоит в очередях. Ну вырос за год. Окружение другое. В общем, критики выдают свои детские воспоминания десятилетней давности за реальность. В аннотации написал, прежде чем читать мою книгу. Обновите эти детские воспоминания. За сим откланиваюсь. Кто решится нажать на сердечко, благодарю заранее. А если вдруг кто решится сделать награду на книгу, то тем более. Второе сердечко ставить нельзя, знаю. Ну, прочтите мою Анну Ахматову и поставьте сердечко там. Нас, поэтов, осталось совсем мало. Теперь по планам. Следующая книга будет пятая про Брехта. «Охота на тигра». Книга 5 от фон Штиглиц. Напоминаю, что сейчас идет заключение договора с редакцией АСТ «Ленинград», и книга может исчезнуть из свободного доступа, так что успевайте купить. То же самое и по-пожарскому. Еще они запросили зачем-то «Вовку-2» и сказали, что знают, что фанфик, но все равно пришлите. Так что пока есть возможность, скачайте и «Вовку». Вот теперь точно все. До свидания. С уважением, Андрей Шоперт.